Глава двенадцатая. Княгиня мира. Я как раз раскладывала по местам все одолженные баночки и тюбики, когда в дверь постучали. Снежа, что ли, что-то лишнее дала? Спохватилась. Я, продолжая свое нехитрое занятие, кинула отпирающую формулу и крикнула. «Открыто! Ходите!» Дверь послушно скрипнула, пропуская кого-то в мои личные владения. Я глянула в зеркало, чтобы понять, кого там такого молчаливого принесло. Да так и замерла тюбиком в руках. На пороге моей комнаты стоял Анжи Прекрасный. И уже только это заставляло нервничать. «Что вас привело сюда?» – холодно спросила я, повернувшись к нему. Обычно уверенный в себе нимф сегодня выглядел несколько странно. Мне даже захотелось спросить, все ли у него хорошо. Глупо, конечно, беспокоиться о том, кто считает себя мусором у своих ног. Но он был братом моей ма. Кажется, у нас проблемы. Не слишком уверенно произнесло это зеленоглазое чудо, глядя на меня, словно на божество какое. Мне даже неуютно стало под этим его взглядом. Не то благоговейным, не то попросту безумным. У нас? От волнения я не удержалась от маленькой шпильки. В конце концов, не только он умеет игнорировать всех и вся. Если Савита все еще твоя подруга, то именно у нас, уже более вменяемо произнес он. Я замерла. Со смешанными чувствами опустила взгляд на свои руки, обнаружила в кулаке стиснутый тюбик и, не глядя, швырнула его на столик. Мыслей было мало, но те, что были, прямо вопили о том, что я обязана выслушать своего гостя. Анджей не явился бы ко мне без причины, очень серьезной причины. Жестом указав ему на ближайшее кресло, я произнесла уже без тени эмоций. «Я тебя внимательно слушаю». Он, словно оттягивая неизбежное, медленно подошел к креслу и, расположившись в нем, вновь посмотрел на меня с какой-то необъяснимой растерянностью. Вот только помимо этого вполне обычного чувства было в его взгляде что-то еще, то ли ужас, то ли благоговение. Понять бы, что могло стать причиной подобных чувств. А то, если честно, меня они уже напрягали. Ты княгиня, Крис. Ниейская княгиня. Ты ошибаешься, возразила я, не чувствуя за собой никакого особого дара. Ведь любой из трех тронов наследует лишь феи с уникальными по способностями. На их фоне я просто дитя неразумное. Нет, я даже знаю, какая. Ты княгиня мира. Такая же, как твоя бабка. Внутри все онемело и под ложечкой засосало от страха. Но я упрямо повторила. Ты ошибаешься. Крис, я прожил с одной из них бок о бок полтора столетия. Я знаю, о чем говорю. Уверяю. Не перепроверив всю информацию, я бы к тебе не пришел. Страх усилился. Теперь он отвоевал себе и кончики пальцев, неприятно дергая их и чуть покалывая. Я многого ожидала после слов Ба, даже прямого столкновения с эльфами, но никак не фейского трона. Зачем он мне? Мне что, мало демонов, с их излишне разговорчивой землей? Или, может, недостаточно эльфов, с их далеко не праздным интересом к моей ушастой персоне? Нет-нет, никаких фей. Я полукровка. Подобные способности наследуются исключительно по прямой линии. Пробормотала я, скорее пытаясь убедить себя, чем его. К сожалению, я уже побывала в Демиании, а потому знала, что далеко не всегда чуждая кровь блокирует наследие. Изредка при совпадении случайных условий она усиливает его. И мне кажется, не повезло. Снова, как всегда. Я знаю, мы сами были в этом уверены, но факты говорят сами за себя. Факты? Да. Твои способности? Тебе ведь не зря прозвали феей любви, ты она и есть. Именно нимфы этой направленности становятся княгинями мира. Этот дар крайне редок. Кто-то, наделенный им, рождается раз в 100-150 лет. Вот только избранный правитель может занимать трон ограниченный период, ровно столетия. Потом его должен занять следующий. К сожалению, далеко не всегда удается вовремя отыскать подходящую по всем параметрам наследование фи, А потому трон часто возвращается к своему предыдущему владельцу, но... «Анджей, пожалуйста, без этого!» «Ты говорил о фактах, а не о троне. Последний как раз меня и не интересует». Нив чуть ловим поморщился, но смирился. «Кажется, тащить за уши в ее...» Он меня не собирается, что несказанно меня радует. Как-нибудь переживу без сомнительной чести просидеть столетие на фейском тройном троне. Ладно, перехожу ближе к делу. Как ты должна знать, Нией правят три князя – войны, мира и благоденствия. Первый обладает даром разрушения, причем абсолютного – в его воле уничтожить весь наш мир. Второй дарит любовь помогая нашему миру существовать дальше, в новых жизнях, что всегда приносит с собой эти его способности. Третий же обладает даром истины, абсолютной и непреклонной. У Савиты пробудился осколок как раз такого дара. Возможно, кто-то из ее предков когда-то занимал трон благоденствия. К сожалению, как раз в ее случае он пробудился не полностью. Я внутренне похолодела. Осколок, говоришь? Не полностью. А обидел ли ты ее после смерти ее фамильяра? Какую часть ее дара он сдерживал, ты знаешь? А вот и нет. И мне страшно представить, что кто-то заберет мою свит от меня, особенно ради какого-то сдам трона. Вам что, своих чистокровных князей мало? Я не понимаю, при чем тут я, пока ты лишь сообщаешь общие сведения о своей родине. Их в любом учебнике навал. Не спеши. Я уже перехожу к главному. Дар князей мира – это не любовь, как многие думают, а новые жизни, что она приносит. Думаю, тебе не надо объяснять, что у всех магических рас имеются определенные проблемы с продолжением рода. Я кивнула. Об этом было известно каждому магу, кто приступил порог института. Вводную лекцию всегда читали как раз на эту тему, объясняя, что заметно увеличивающийся срок жизни и некоторое могущество имеют свою цену. За более чем длинную жизнь у магов редко когда рождается больше одного ребенка. Слишком велико количество протекающих свой организм сил, а потому аура не выдерживает, то рвется в лоскуты, то сияет словно второе солнце. Подобный бедлам в тонком теле мага не позволяет зародиться новой жизни. Насколько мне известно, Когда кто-то из нас решается завести ребенка, он около года вообще не использует свой дар. Причем это требование предъявляется не только к будущей матери, но и к отцу. Так вот, дар князя мира позволяет нейтрализовать изначальную нестабильность тонкого тела. При этом неважно, продолжает использовать магию будущий родитель или нет. Сразу вспомнился Валь с его претензиями а потом другие случайности подтянулись. Я, конечно, редко когда слежу за дальнейшим развитием событий. Вот только для магического общества прирост деток действительно рекордный. Столько порой за десятилетие набиралось, сколько я лишь за этот год. Хм, не сделала, конечно, но инициировала их рождение точно. Вот вам и слабенький физский дар. Ох, чувствую, в Демиане еще аукнется этот мой опыт хотя они мне благодарны должны быть. Я им демографический взрыв обеспечила. Хм, не забыть бы предупредить Ялле, если еще не поздно, конечно. А вот о любимой Ба лучше не вспоминать. Она и прибить с такой радостью может. Кажется, ты поверила, блекло улыбнулся Анжей, а я тут кое-какой статистики нарыл. Это какой? Сразу же заинтересовался я. По твоим последним делам, «Ты хоть в курсе, что некая Алисиль Рассветная ждет прибавления в семействе?» «Или есть еще Ариадна Ткущая?» «Ари!» – воскликнула я, – не в силах представить, что за дитя могло получиться, когда в родителях нимфа и тролль. Да уж, при всей своей богатой и больной фантазии представить подобного младенчика у меня не вышло. «Именно Ари! Но это еще не все!» Про Эллу я уже знаю, можешь не говорить. А больше вроде никто под руку не попадался. Уверенно с подозрительно мерзкой усмешкой, уточнил мой любимый дедушка. Хм, кстати, что, и сам успел попасться, мило поинтересовалась я, лишь секунды спустя, дойдя своим скудным унышкам до того, кто. «Убью!» Очень тихо произнесла я, даже не обещая, констатируя. «Ты оставишь ребенка без отца?» Войдя снова в образ морального урода, которого я уже пару месяцев как собираюсь хорошенько избить, издевательски спросил Анжей. «Эй, золотце, не кипятись, я тут ни при чем. Все вопросы к себе и к подружке. Она сама пришла. Ты еще скажи, что она тебя бедного и безвинного изнасиловала». «Ну, это довольно близко к истине», – задумчиво протянул он, явно нарываясь на разъемного демона в моем лице. Ладно, ладно, остыли, гораздо серьезнее уже без тени издевательства произнес он. Я сам сбит с толку. Во-первых, никогда бы не подумал, что ты княгиня. Во-вторых, в такой ситуации нахожусь впервые, а в-третьих, Сави ведь действительно сама. Поняв, что излишне углубился в подробности, Анже перекусил язык и чуть виновато мне улыбнулся. Все верно, теперь я не мерзкая полукрупка а одна из претендентов на фийский трон, будь оно все трижды проклята. Только один вопрос. Что такого ты наговорил Свитте, что она сразу же начала искать иные выходы из сложившейся ситуации? Клянусь, ничего такого. Я вообще ее не застал. Отлучился по срочному вызову, а когда вернулся, ее и след простыл. Больше она мне на глаза не попадалась». А потом это известие о ее отпуске, слухи о свадьбе и, как назло, встретиться с ней практически нельзя. Ну, что я могу сказать? Диагноз ясен, идиоты оба. Хотя кое-что уточнить все же не мешало бы. Ты никогда не говорил ей, что для служителей МП семья – непозволительная роскошь? Подозрительно спросила я, ибо была уверена, что именно этот тип и был разносчиком сей досадной мысли по слабым девичьим умам. Ну, было разок, — пробормотал он, явно смутившись из-за подобной постановки вопроса. — И на что ты в таком случае рассчитывал? — Ты не понимаешь, — начал он, но я резким жестом его оборвала. Он и так сказал больше, чем следовало бы. — Все я понимаю. Ты тут засланная овечка, и в отличие от моей ма... У тебя нет настолько могущественных родственников, чтобы прикрыть семью от возможных последствий своей деятельности, например, от гнева Леди Туманный. Анжи с каким-то странным уважением посмотрел на меня. Впрочем, это лучше божественного поклонения. Тем более я всего лишь фея любви, а не какое-то священное чудо-юдо. Ладно, постараюсь прикрыть. Обреченно вздохнула я, чувствуя вины за тот необдуманный поступок, Не покидала меня. Не подлей я тогда свою зельню ему во флягу? «О Сави!» – мигом уточнил он. «Мне еще и мирить тебя с ней?» Совершенно искренне подивилась я чужой наглости. «Все-таки мой дядюшка – это нечто. Везде не прав, но умудряется еще что-то требовать от меня». Анжи широко улыбнулся. «Догадывайся, мол, сама, дитя мое. Тем более ответ очевиден». «Ладно». Проведу тебя контрабандой в Дом Гросс. Но дальше сам. Раз уж умудрились такую кашу без меня заварить, то и расхлебывайте ее без моего участия. А то, честное слово, не институт, а дворец бракосочетаний, проворчала я, взглядом пытаясь отыскать свой мегафон. К счастью, нашел сум быстро. Да и леди Гросс откликнулась на мою странную просьбу, не особо выпытывая, что и зачем. Может, не так они и плохи, эти высокие эльфы? Что-то особенное в них бесспорно есть.